Параграф 5 Испания. Испания и революция во Франции. вот наполеоновских войск. Пиренеи не смогли защитить Испанию от влияния французской революции. Ее идеи нашли отклик в передовых кругах испанского общества, получила распространение французская революционная литература. На юге и юго-западе Испании, в Каталонии, произошли крестьянские восстания с требованием отмены феодальных повинностей и непосильных налогов. Среди восставших раздавались призывы последовать примеру Франции. Господствующие классы были напуганы революцией в соседней Франции. Намечавшиеся реформы были оставлены. была закрыта французская граница. В Испании нашли приют французские аристократы-эмигранты. Правление безвольного и ограниченного Карла IV 1788-1808 года было на редкость мрачным и бесцветным периодом в истории Испании. Управление страной Целиком перешло в руки фаворита королевы гвардейского офицера Мануэля Годоя. Его приход к власти в 1792 году был связан с событиями в революционной Франции, свержением монархии и установлением республики. За этими событиями последовало усиление реакции в Испании. Были отстранены от власти министры просветители граф Аранда и Флорида Бланка, известные своими профранцузскими симпатиями. Первые годы правления Годоя 1792-1795 годы получили в буржуазной историографии название «Просвещенного абсолютизма Годоя». На самом деле, прикрываясь лозунгами просвещения Первый министр усилил борьбу против проникновения в Испанию революционных идей. Его политика была реакцией на успехи революции во Франции. Установленный им режим был направлен на пресечение всех связей с революционной Францией. Сверепствовала цензура, был введен жесткий контроль над университетами. Прокатилась волна репрессий против сторонников французского просвещения и лиц, сочувствовавших французским революционерам. Такой курс нашел отражение и во внешней политике. В 1793 году Испания вступила в коалицию европейских держав против революционной Франции. Однако вскоре испанские войска были разбиты. Французская армия вступила на территорию страны. От полного разгрома Испанию спас контрреволюционный переворот Девятого Термидора, подписанный в 1795 году. Базельский мир привел страну к национальному унижению. Испания попала под влияние Франции и заключила с ней военный союз, условием которого... было вступление в войну против Англии, а затем участие в войнах, которые вела Франция в период директории и консульства. Эти войны обернулись для Испании новыми поражениями. В 1805 году, после разгрома франко-испанской эскадры сражения при Трафальгаре, Испания лишилась почти всего флота. испанская аристократия Многочисленная королевская семья, в том числе и наследный принц Фердинанд VII, ненавидевший своего отца Иго-Доя, были далеки от понимания всей глубины кризиса, который переживала страна. Страница 248. Экономические трудности сильно возросли в начале XIX века. в связи с рядом неурожайных лет, эпидемиями, стихийными бедствиями. Несмотря на тяжелое финансовое положение Испании, Наполеон, помимо военной помощи, неукоснительно требовал от нее выплаты ежегодных субсидий на нужды французской армии. Огромный ущерб наносило экономике страны участие в континентальной блокаде, которая лишала ее традиционных рынков сбыта, продукции сельского хозяйства. Потеря военного флота тяжело сказалась на колониальной торговле и способствовала росту английской контрабанды в американских колониях Испании. В 1807 году французские войска были введены в Испанию. Наполеон потребовал от нее подписать пакт о совместных военных действиях против Португалии, которую поддерживала Англия. В течение нескольких недель португальская армия была разбита, а король Португалии со своим двором бежал в Бразилию. Заняв ряд важных стратегических пунктов на территории Испании, Французская армия, несмотря на протесты испанского правительства, не спешила покидать страну. Это обстоятельство способствовало росту недовольства правлением Годоя. В то время как пребывание французских войск на территории страны вызывало страх и смятение правящей верхушки, готовой к компромиссу с Наполеоном, для народных масс это явилось сигналом к действию. Война за независимость Начало первой буржуазной революции в Испании 17 марта 1808 года толпы народа напали на дворец Годоя в загородной королевской резиденции Аранхуэсе. Ненавистному фавориту удалось бежать, Но Карл IV должен был отречься от престола в пользу Фердинанда VII. Узнав о событиях в Испании, Наполеон решил использовать их в своих целях. Заманив обманным путем в пограничный французский город Байонну, сначала Фердинанда VII, а затем Карла IV, Наполеон заставил их отречься от престола. в пользу своего брата Жозефа Бонапарта. По распоряжению Наполеона в Байонну была направлена депутация представителей испанского дворянства, духовенства, чиновников и купечества. Они составили так называемые байонские кортесы, которые выработали конституцию Испании. Власть переходила к Жозефу Бонапарту, провозглашалось проведение некоторых реформ. Эти реформы носили весьма умеренный характер, хотя для отсталой Испании и были известным шагом вперед. Ликвидировались наиболее обременительные феодальные повинности, устранялись ограничения экономической деятельности, уничтожались внутренние таможни, вводилось единое законодательство, гласное судопроизводство, Отменялись пытки. В то же время не была полностью упразднена инквизиция. Провозглашенные избирательные права по существу являлись фикцией. Испанский народ не принял конституцию, навязанную иностранными захватчиками. Он ответил на французскую интервенцию всеобщей партизанской войной. Маркс писал, что Наполеон, который, подобно всем людям своего времени, считал Испанию безжизненным трупом, был весьма неприятно поражен, убедившись, что если испанское государство мертво, то испанское общество полно жизни, и в каждой его части бьют через край силы сопротивления. Маркс Энгельс Сочинение второе издание, том 10, страница 433. Сразу же после вступления французов в Мадрид, там вспыхнуло народное восстание. 2 мая 1808 года жители города вступили в неравный бой с 25-тысячной армией под командованием маршала Мюрата. Более суток шли бои на улицах города, восстание было потоплено в крови. Вслед за тем начались восстания в других частях Испании – Астурии, Галисии, Каталонии. Героические страницы вписали в борьбу за независимость страны защитники столицы Арагона-Сарагосы, которую французы в 1808 году так и не смогли взять и были вынуждены снять осаду. В июле 1808 года французская армия была окружена испанскими партизанами и капитулировала у города Байлена. Жозеф Бонапарт и его правительство спешно эвакуировались из Мадрида в Каталонию. Победа при Байлене явилось сигналом к восстанию в Португалии, где в это время высадились английские войска. Страница 249. Французы были вынуждены покинуть Португалию. В ноябре 1808 года Наполеон двинул за Пиренеи свои регулярные войска и сам возглавил вторжение 200-тысячной французской армии. Продвигаясь к столице Испании, наполеоновские войска применяли тактику выжженной земли. Но партизанское движение в это время всколыхнуло всю страну. Народная война герилья носила массовый характер. Испанцы действовали небольшими партизанскими отрядами, парализуя французскую регулярную армию. которая привыкла сражаться по всем правилам военного искусства. Многие события этой неравной борьбы вошли в историю. Среди них героическая оборона Сарагосы, в которой принимало участие все население, включая женщин и детей. Вторая осада города длилась с декабря 1808 года, В феврале 1809 года французам пришлось штурмовать каждый дом. С крыш в них летели пули, камни, лился кипяток. Жители поджигали дома, чтобы закрыть путь врагу. Только эпидемия помогла французам взять город, и он был полностью разрушен. С потрясающей силой событие этой войны оживает перед нами на афортах Гойи, расстрел партизан, какое мужество и другие. Испанский народ мужественно сражался за независимость своей родины. Но национально-освободительной борьбе была свойственно известная ограниченность. Народ верил в доброго монарха, и нередко на знаменах патриотов был начертан призыв к восстановлению на троне короля Фердинанда VII. «Всем воинам за независимость, которые велись против Франции, писал Карл Маркс, было свойственно сочетание духа возрождения с духом реакционности, но нигде эта двойственность не проявлялась так ярко, как в Испании». Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Десятый. Страница. 436-я. Эта двойственность наложила отпечаток и на буржуазно-демократическую революцию 1808-1812 годов, начало которой было положено партизанской войной против Наполеона. В ходе развернувшейся войны против захватчиков, Возникли местные органы власти, провинциальные хунты. Они явочным порядком провели в жизнь некоторые революционные меры. Налоги на крупную собственность, контрибуции с монастырей и духовенства, ограничение феодальных прав сеньоров и другое. Народные массы оказывали давление на имущие слои. побуждая их к более активным действиям против французов, но были еще слишком отсталыми и неорганизованными, чтобы вступить в борьбу за ликвидацию феодализма в Испании. В освободительном движении не было единства. Наряду с либералами, выдвигавшими требования буржуазных преобразований, существовала группировка фернандистов, которые были сторонниками сохранения феодально-абсолютистских порядков после изгнания французов и возвращения на трон Фердинанда VII. В сентябре 1808 года в результате революции было создано новое правительство страны, центральная хунта, состоявшая из 35 человек. Это были представители высших слоев общества, аристократии, духовенства, высшего чиновничества и офицерства. Многие из них еще недавно готовы были примириться с властью Жозефа Бонапарта, но по мере роста революционного движения масс и особенно после поражения французов при Байлене, поспешили примкнуть к освободительному движению против Наполеона. В деятельности центральной хунты нашли отражение противоречия, существовавшие в патриотическом лагере. Правое крыло ее возглавлял 80-летний граф Флорида Бланка, известный своей реформаторской деятельностью в конце XVIII века. Будучи в прошлом сторонником либеральных реформ, он впоследствии значительно поправил. Встав по главе центральной хунты, он стремился ограничить борьбу войной с французами, не допустить антифеодальных преобразований. Выступая как защитник абсолютной монархии, Лорида Бланка направлял свою деятельность прежде всего на подавление революционных выступлений масс. Второе, более радикальное течение – возглавлял выдающийся испанский просветитель Гаспар Мельчор Хавельянос, выдвигавший программу буржуазных преобразований, в том числе аграрных. Страница 250. Для решения ставших перед страной проблем Центральная хунта должна была сочетать решение насущных вопросов и задач национальной обороны с преобразованием испанского общества и с раскрепощением национального духа. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 10, страница 452. Фактически, руководство Центральной хунты направило всю свою энергию на то, чтобы оторвать освободительные движения от революции. Именно потому, что Центральная хунта не смогла выполнить свою революционную миссию, она не смогла и защитить страну от французской оккупации. Армия Наполеона захватила большую часть Испании, в том числе и Севилью, где заседала центральная хунта, которая была вынуждена перебраться в Кадис, последний город, не занятый французами. Однако оккупантам не удалось погасить пламя партизанской войны. Сравнительно небольшие, но многочисленные отряды, состоявшие из крестьян поддерживали тесную связь с населением. Они отличались большой мобильностью, совершали смелые вылазки, быстро передвигались в новые районы, то распадаясь на мелкие группы, то вновь соединяясь. В 1809-1810 годах эта тактика преобладала и позволяла партизанам геллер держать под своим контролем целые провинции, оккупированные французами. Конституция 1812 года В сентябре 1810 года в городе Кадисе были созданы новые однопалатные кортесы. Подавляющее большинство членов кортесов составляли священники, юристы, высшие чиновники и офицерства. В их составе было немало деятелей и прогрессивной интеллигенции, которые внесли свой вклад в разработку Конституции, принятой в 1812 году. Важно отметить, что Конституция была основана на принципах народного суверенитета и разделения властей. прерогативы монарха были ограничены однопалатными кортесами которые созывались на основе довольно широкого избирательного права в голосовании принимали участие мужчины с 25 лет за исключением домашней прислуги и лиц лишенных прав по суду кортесам принадлежала высшая законодательная власть в стране за королем Сохранялось лишь право отлагательного вето. Если законопроект отклонялся монархам, то он возвращался для обсуждения в Кортесы и в случае его подтверждения на двух последующих сессиях окончательно вступал в силу. Король, тем не менее, сохранял значительную власть. Он назначал высших государственных чиновников, и высших офицеров, объявлял с санкцией кортесов войну и заключал мир. Вслед за Конституцией кортесы приняли ряд антифеодальных и антицерковных декретов. Были отменены феодальные повинности и упразднены феодальные формы аренды. ликвидирована церковная десятина и другие платежи в пользу церкви, объявлялась распродажа части церковных, монастырских и королевских владений. Одновременно была ликвидирована общинная собственность и началась распродажа общинных земель. Ряд мероприятий Картесов был направлен на то, чтобы ускорить развитие капитализма в стране. Запрещалась работорговля, отменялись ограничения в области экономической деятельности, вводился прогрессивно-подоходный налог на капитал. В момент принятия Конституции 1812 года осложнилось положение французских оккупационных войск в стране. В связи с началом завоевательного похода Наполеона в Россию в 1812 году, туда была направлена значительная часть армии, находившаяся в Испании. Воспользовавшись этим, испанские войска в 1812 году нанесли ряд сокрушительных поражений французам, и они вынуждены были сначала отвести свои войска за реку Эбро, а затем в ноябре 1813 года полностью покинуть территорию Испании. Однако Наполеон предпринял еще одну попытку удержать страну в своих руках. Он вступил в переговоры с Фердинандом VII, который находился в плену во Франции, и предложил ему вернуться в Испанию и восстановить свои права на престол. Фердинанд VII принял это предложение, обязавшись поддерживать дружественные отношения с Францией. Однако Кортесы, собравшиеся в Мадриде, отказались признать Фердинанда королем до тех пор, пока он не присягнет Конституции 1812 года. Началась борьба между Кортесами и Фердинандом VII, который, вернувшись в Испанию, собрал вокруг себя сторонников восстановления абсолютизма. Страница 251. Взяв на себя роль главы государства, Фердинанд издал манифест, объявлявший конституцию 1812 года недействительной, а все декреты Кортесов аннулированными. Кортесы были распущены, А входившие в созданное имя правительства либеральные министры арестованы. В мае 1814 года Фердинанд VII прибыл в Мадрид и объявил об окончательном восстановлении абсолютной монархии. Освободительная война против Наполеона закончилась победой испанского народа. Она сыграла большую роль крушении завоевательных планов Первой империи. Начавшаяся одновременно с освободительной войной Первая Испанская революция была революцией буржуазной демократической Решающую роль в ней играли крестьяне, ремесленники, городские низы, нарождающийся пролетариат. Однако слабая испанская буржуазия не смогла возглавить революцию и защитить ее завоевание. Первая испанская революция носила незавершенный характер. После возвращения в страну Фердинанда VII в Испании была реставрирована абсолютная монархия, последовали расправы с активными участниками революции, была снова полностью восстановлена инквизиция Возвращена бывшим владельцем монастырская, церковная и крупная светская земельная собственность.